Двадцать шесть. Зои Привет. Хей. Я целую Виолетту, стоящую у входа в Исмот. Сегодня утром она не стала меня ждать. Я не обижаюсь. Я слишком занята тем, что вспоминаю вчерашнюю ночь. Джейсон сказал, что любит меня. Да, это было во время оргазма. но ведь все равно считается, разве нет? Даже на эмоциях люди не говорят: "Я люблю тебя", если хотя бы капельку так не думают и должна признать, что на мгновение, но я представила, как отвечаю ему взаимностью. "Ну, так сегодня ночью", говорит Виолетта, когда мы заходим в аудиторию. "Что сегодня ночью?" "Ой, да ладно, думаешь, ты единственная подслушиваешь под дверью? Теперь твоя очередь, подруга". "Восхитительно". Я закатываю глаза, но сдержать улыбку у меня не получается. Прошлой ночью, когда Джейсон ушёл, Я осознала, что мы были слишком громкими. Но ты и сплетница. Она оскорбляется и отвечает, что ни я, ни Джейсон особо не скрывались. Я сдерживаю своё желание сказать, что если бы Луанс сделал с ней то, что вчера сделал со мной Джейсон, она бы тоже не стала скрываться. И Тем не менее, я стыдливо морщусь. Что со мной не так? Я в лучших традициях дурочек из кино поддалась обаянию Джейсона, хотя клялась, что буду держаться от него на расстоянии. Хотелось бы, чтобы всё было так просто. Но мыслями я постоянно возвращаюсь к Саре. Я не могу так с ним поступить. Не забегай вперёд, газель, спешу сказать я, когда Виолетта меня поздравляет. Я не ищу серьёзных отношений, и он тоже. Но я имею в виду, это же Джейсон. Несколько секунд она кажется разочарована и быстро теряет к разговору интерес. Занятие тянется медленно, давая мне время подумать о Джейсоне. Должна ли я с ним порвать? Я действительно не врала, когда говорила ему, что дорожу нашей дружбой. И я бы возненавидела себя, если бы разрушила всё это из-за того, что не могу подарить своё сердце никому, кроме Сары. И Тем не менее, разрыв кажется мне невозможным. Мне начинает нравиться та Зои, к которой я становлюсь рядом с ним. Не хочу, чтобы она ушла, и не хочу, чтобы ушёл он. Мой внутренний спор с самой собой начинает меня наскучивать. В конце занятия мой телефон вибрирует. Брайан попросила у своего парня денег. В горле появляется ком. Я почти забыла о своём брате и его угрозах. Сколько бы я ни притворялась непреклонной леди, я знаю, что его терпение не безгранично. И если он до сих пор ничего не сделал, то только потому, что давал мне шанс. Я Ещё нет. Мне жаль, но он на пару недель уехал за границу. Брайан. Забавно, потому что я только что видел, как он зашёл к тебе домой. Ты думаешь, я тупой? Ничего страшного, да. Но будь осторожнее, а то я ведь могу попросить их у него и сам. Я в ужасе замираю. С моего лица сходят все краски, и я дрожа перечитываю сообщение. На этот раз он не шутит. Что такое? Я поднимаю глаза на обеспокоенную Виолетту. Ничего, не бери в голову. Это твой брат, шепчет она, беря меня за руку. Я почти смеюсь. Я помню, как однажды вечером, когда мы напились, я вкратце объяснила ей свою ситуацию. Судя по всему, она слушала внимательно. Я. Ты получишь свои деньги. Я вздыхаю и закидываю телефон глубоко в сумку, умоляясь, чтобы Брайан не стал звонить в дверь квартиры, когда там Джейсон и Луан. И что мне теперь делать? Я не могу попросить у Джейсона денег. Лучше умереть. Но мне правда совершенно нечего ему дать. Ты ему не мать и не банкир, пытается поддержать меня моя лучшая подруга. Я знаю. Я не вдаюсь в детали, потому что знаю, что она не поймёт. Мест этого я нервничаю вплоть до того момента, пока мы не возвращаемся к обеду домой. У входа в здание я не поднимаю глаз, боясь увидеть там Брайена, и с облегчением вздыхаю, замечая играющего в Xbox Джейсона. В целости и сохранности. Он уголками губ улыбается мне, пока я разогреваю нам индийскую еду. Значит ли это, что вы теперь встречаетесь? спрашивает Виолетта, раздеваясь. Джейсон отвечает за меня. Это просто физическая связь. Наши друзья в отвращении морщатся, а затем Луан даёт Джейсону подзатыльник и бормочет: "Я же говорил не трогать её". Я улыбаюсь, и с полным ртом китайской лапши, сажусь на диван, собираясь накрасить ногти на ногах. Виолетта в свою очередь ложится на Луана и обнимает его. Я никак это не комментирую, но это не значит, что я не хочу. Проиграв раунд, Джейсон отправляет свой джойстик в свободный полет. И это я, значит, паршиво играю. Он пытается выклинчить у меня поцелуй, но я его отталкиваю. Отвали неудачник. Джейсон грустно кривится, а затем садится рядом и забирает у меня лак. Я наблюдаю за тем, как он берет мою ногу и наносит его на ногти. Он выглядит очень сосредоточенным. Клянусь, когда мужчина красит тебе ногти на ногах, это очень сексуально. Что делаешь в субботу? спрашивает он: "Не знаю, если сюда на ужин придут Климан и отец Виолетты, то мне придётся искать куда сбежать". Он не поднимает на меня глаз, чтобы не отвлекаться, но его улыбка говорит сама за себя. "Как удачно совпало. Я как раз хотел пригласить тебя в ресторан". Я замираю, выгибая бровь. Поход в ресторан событие довольно безобидное, но после его вчерашнего откровения я боюсь соглашаться. Кажется, он это понимает, потому что подув на свеже нанесённый лак уточняет. Этан с со Софией тоже идут. Хм. С чего ты вдруг захотел вместе поужинать? Джейсон пожимает плечами. Чем больше народу, тем веселее. Звучит как название порнофильма, парирую я. Он усмехается. В эту секунду он такой милый, что я просто не могу ему отказать. В конце концов, это всего лишь ужин с друзьями. Что может пойти не так? Ладно, но платить буду я. У меня нет денег, но я всё равно настаиваю. Джейсон иска смотрит на меня, колеблясь, но в итоге соглашается. Хоть его и воспитали как джентльмена, он прекрасно знает, что не может отказаться. В качестве награды я целую его в губы. Остаток недели пролетает быстро. Я больше не виделась с Джейсоном. Он заканчивает писать диссертацию и готовится к своей предстоящей поездке в Австралию. Мне до сих пор тяжело свыкнуться с этой мыслью, по той простой причине, что он никогда об этом не говорит. И Тем не менее, Джейсон явно намерен уехать в конце лета, и это огорчает меня сильнее, чем я бы хотела или даже думала. Он очень естественно берет меня за руку, когда в субботу вечером мы заходим в ресторан. Итан и Офеля ждут нас за столиком у окна перешептываясь о чём-то явно сопливо-слащавом. Почему у них всё кажется таким простым? «Мне это снится, или Джейсон пришёл вовремя, спрашивает Титон вместо приветствия. Я целую их в щёку и отвечаю, что благодаря мне это вошло у него в привычку. Мы садимся, и Джейсон кладёт руку мне на колено. Не знала, что вы встречаетесь, ни с того ни с сего вдруг сообщает Офелия с мягкой улыбкой на губах. Итан уже собирается возразить ей, обменивая странным взглядом с Джейсоном, но последний его опережает. Мы просто периодически видимся, не более. А, прошу прощения. Я успокаиваю её, говоря, что всё в порядке и вскоре мы делаем заказ. Не знаю почему, но мне не слишком уютно. Я не голодна. Точнее, скорее голодна, но есть сегодня совершенно не хочу. Если я закажу салат То остальные могут догадаться, почему я выбрала именно его, и станет ещё более неловко. Я минут десять разглядываю меню. Голова кипит, и мои щёки краснеют. А затем я вздыхаю, когда палец Джейсона опускает меню вниз, а сам он, пробормотав: "Приветик", мне улыбается. "Что думаешь взять?" Я вот колеблюсь между норвежским салатом и лазаньей. Подумал, что мы могли бы взять и то, и другое и поделить их. Ты за? В такие моменты я теряю способность связно думать, потому что знаю, что он делает это ради меня, и потому не могу не влюбляться в него снова и снова. Подумая о Саре. Ты ведь обещала Зои. Я за, отвечаю я, мягко улыбаясь. Когда нам приносят еду, мы, как и договаривались, делим ее пополам. Я перехватываю несколько взглядов, которыми обмениваются между собой мальчики, но притворяюсь равнодушно и болтаю с Афелией. Титен скоро собирается навестить своих родителей, живущих в Пуатье, и она решила поехать с ним. Но мне всё равно немного стыдно. Почему? Я должна была отправиться к двоюродной сестре в Альпы, но она посоветовала мне поменять свои планы. Это не просто. Если хочешь, можем съездить к ним на выходных, предлагает Титен, беря её за руку. Да фиг с ним». Заметив наши вопросительные взгляды, Офелия, панизи голос объясняет, что ее сестра замужем за жестоким человеком. Ох. Я молю, чтобы на моем лице не отразилась боль. Почему она от него не уйдет?» — Сочувствующе спрашивает Джейсон. Мне хочется объяснить ему, что это не так просто, но вместо этого я активно жую, глядя в свою тарелку. Полагаю, с детьми это не так-то легко сделать. Просто она дура, возражает Офелия с таким напором, что я удивляюсь. И я не понимаю, как можно оставаться с человеком, который тебя бьёт. На сегодняшний день существуют места, куда подвергающиеся побоям женщины могут обратиться. И если она до сих пор остаётся с ним, то она сама, умоляю, не договаривай. Все головы оборачиваются ко мне. Я не хотела так резко её перебивать, но я настолько шокирована её словами, что мой рот открывается быстрее, чем я успеваю ему помешать. Ты очень классная Офелия. Но не смей говорить, что женщина сама виновата в том, что ее бьют, раз не уходит из семьи. Думаешь, твоей сестре нравится получать по лицу? Думаешь, ее это возбуждает? Как думаешь, что она чувствовала, когда рассказывала тебе о том, как живет? Да, ты ничего не сможешь сделать, пока она отказывается от помощи. Но тысячи женщин остаются, и это не потому, что они дуры. Иногда они любят И поэтому цепляются за эту чёртову надежду на то, что все станет так, как было раньше. Бывает, что сегодня они получают в глаз, а на следующий день с ними обращаются как с принцессами. И поэтому они прощают. И пока ты не окажешься в такой ситуации, у тебя нет права их осуждать, и уж тем более нет права оправдывать домашнее насилие тем фактом, что часть жертв остаются со своими насильниками, потому что это работает точно так же, как и то, что юбка на женщине Не является призывом к изнасилованию. Я понимаю, что сказала слишком много и что повысила голос больше нужного. Я чувствую, как горят щёки и как на меня смотрит Джейсон пристально. Афелия совершенно не знает, что ей делать. Она запинается, и поэтому я ее перебиваю. Забей. Я не должна была так набрасываться. Мне просто жаль твою сестру. К нам на помощь приходит Титан, искусно переводя тему. Подняв глаза, я замечаю лицо Джейсона совсем рядом с моим собственным. Он пристально и с сочувствием разглядывает меня. Я с лёгкостью догадываюсь о том, что происходит в его голове. Он связал всё воедино. Он не глуп. И поскольку мне это сейчас необходимо, я принимаю его протянутую под столом руку. Он медленно поглаживает её на протяжении всего ужина. И шутит, чтобы разрядить обстановку. Джейсон, ты слышал? говорит Титан за десертом. Зои сказала, что переспала бы с Крисом Хемсвортом. Джейсон пожимает плечами, закидывая руку на спинку моего стула. «И правильно бы сделала. Я бы тоже с ним переспал. Ты видел тело этого чувака? После этого следует торжественное дай пять. В конце концов, я расплачиваюсь, как мы и договаривались. И наша небольшая компания отправляется на прогулку к Кайфелевой башне. Джейсон вытягивает меня в сторону и фотографирует для Инстаграма. "Погоди минутку, бабочка", шепчет он, когда я пытаюсь вернуться к остальным. "Куда это ты собралась?" Я тихонько смеюсь, когда он притягивает меня к себе. Я целую его в подбородок, залезая руками ему под куртку. Он обнимает меня за плечи, накрывая нас обоих. "Я же говорила, что ты помешаешься". И ты была права. Спрятав лицо в моих волосах, выдыхает тон. Он отстраняется и мягко целует меня в верхнюю губу. Теперь можешь вычеркнуть из списка еще кое-что. Поцеловаться под Эфелевой башней. Ну, конечно. Я улыбаюсь, удивленная тем, что он все это запомнил. Мы долго стоим, и не двигаемся в объятиях парижской ночи. Я вспоминаю, как он отреагировал, когда я упрекнула Офелия за то, что она сказала. Его боль, вину, сочувствие. Мы с Джейсоном должны были просто разок переспать и разбежаться. И тем не менее теперь ему известны два моих самых больших секрета. Две мои самые большие слабости. Хочешь об этом поговорить? шепчет он. Я зажмуриваюсь. Как ему всегда удается прочитывать мои мысли? Это пугает меня очень сильно, и я не знала, что может быть так страшно. Не сегодня, хорошо? Хорошо. Когда я прижимаюсь губами к его шее, он делает глубокий вдох. Затем я замечаю, как он смотрит в сторону на наших друзей. Итон избегает взгляда и отводит подальше Афелию. Это странно. Я уже собираюсь спросить у него, что происходит, как вдруг Джейсон достает что-то из кармана. Это тебе я издаю неконтролируемый смешок, когда беру вещицу в руки. Это старый CD-диск в прозрачном футляре. На нём Джейсон написал чёрным маркером: "Я очень тебя люблю, но не мастер красиво говорить". Они же слушать на ночь перед сном. Вокруг этот идиот нарисовал звёзды и планеты, и я даже замечаю маленькую голубую ракету. Они до сих пор существуют, шучу я. Ты всегда можешь включить его на компьютере. Польщённая, я широко улыбаюсь. Это очень мило с его стороны. Это спасибо большое. Я послушаю. Это ещё не всё. Зо. Я должен кое-что тебе сказать, неуверенно добавляет он. Но ты должна поклясться, что не станешь меня ненавидеть, хорошо? Мне тут же становится страшно. По той простой причине, что у него такой же взгляд, какой бывает у мужчин в кино, когда они собираются сделать предложение любимой женщине. Этот идиотский взгляд. Джейсон пристально смотрит мне в глаза, на мои губы, а затем вдруг ладонями обхватывает мои щеки. Моё сердце заходится в стуки. Если он сейчас признается мне, что мне ответить? Спасибо. Я знаю, что мы договаривались, и его перебивает звонок моего телефона. Я тянусь к сумке, но Джейсон бормочет: "Зои, пожалуйста, не отвечай". Но я должна. Я пытаюсь сказать тебе кое-что важное, умоляет он с серьёзным видом. Это ведь может подождать, нет? К сожалению, я догадываюсь, что может произойти, если я проигнорирую этот звонок. И поскольку я трусиха, Я извиняюсь, и отвечаю на него. Джейсон качает головой и разочарованно смотрит в сторону. Алло? Привет. Это Виолетта, Виолетта, которая должна ужинать со своим отцом и Климаном. Я спрашиваю ее, что случилось. Прости, что отвлекаю тебя от ужина. Кое-что Кое-что произошло, монотонно говорит она. Я отстраняюсь от Джейсона. Мое сердце пронизывает страх. То, что значит кое-что произошло. В ответ мне тишина, а затем к нам приходил Брайан.